Сэр Джеффри побледнел и выбежал из комнаты. Мне его даже стало немного жаль. Хотя настоящий рыцарь должен быть более привычен к виду крови и мысли о смерти. «Будьте любезны, Горланд. постарайтесь держать свои рефлексы под контролем», — сказала Ринальда. «Я постараюсь, Сир». «Чудесно», — сказала Ринальда. «Мне нужна была информация» и вы только что перекрыли единственный ее источник. «Может быть, ее спутники что-то знают?» – предположила я. «Хотите, я допрошу их, сир?» – предложил свои услуги Горланд. «Нельзя сказать, чтобы я очень сильно этого хотел», – вздохнул Ринальда. «Но делать нечего. Допросите их, если сэр Рала не против». Рыцарь пожал плечами с безразличным видом но в его глазах мелькнуло облегчение. Он явно не испытывал большого удовольствия при мысли о допросе и непременных пытках, которые будут его сопровождать и участвовать в процедуре не хотел. «Что это за бред о людях, которые за ней стоят?» — поинтересовался сэр Рал. «Если ты на самом деле их знаешь, что еще может тебя интересовать?» «Я знаю, кто за ней стоял», — сказал Ринальдо. «Но я не знаю, кто дал ей копье». «А ты думаешь, что это разные люди?» «О, да. Может быть, ты прекратишь говорить загадками? На кого она, по-твоему, работала?» «Не хочешь сам об этом подумать, Рала?» – ухмыльнулся Ринальдо. «Ладно, не буду тебя мучить. Просто покажу один фокус». Ринальдо послюнявил указательный палец, Склонился над мертвой женщиной и дотронулся пальцем до ее лба. Интересно, что это еще за извращение? Прощальный ритуал эльфов? Ренальдо потер лоб трупа влажным пальцем и выпрямился. Ого! сказал сэр Рала. Еще какое ого. В принципе, толстым слоем косметики, покрывающим лицо женщины, удивить кого-либо было трудно. Но кожа под пудрой оказалась темного цвета с бронзовым отливом. У коренных обитателей Вестленда такой цвет кожи встречается крайне редко. Восточный континент, уточнил сэр Рала. что и здесь понадобилось. Пошевели извилинами, вздохнул Ринальдо. Впрочем, может быть, спутник леди Ивы захочет прояснить ситуацию. Тот и бровью не повел. Я бы посоветовал вам заговорить, сказал ему Ринальдо. Мне нужно только одно имя, и если вы его знаете, лучше бы вам назвать его прямо сейчас. Мне. Потому что вам точно не понравится манера Горланда задавать вопросы. Он скажет мне это имя, если знает Сир, заверил своего короля Горланд, горевший желанием реабилитироваться за прокол следи Ивой. Будьте аккуратны сказал свое пожелание мигом помрачневший Ринальда. И мы оставили Гарланда и его жертву наедине. В общем зале не было никого, кроме людей сэра Рала, и хозяина постояла во двора. Остальных мы уже распугали, да и сам владелец наверняка рад был бы смыться, если бы мог на кого-то оставить свое заведение. Ренальдо сел за одним столом с сэром Джеффри. Я отвела в сторону сэра Рала. Обстоятельно, не стесняясь в выборе выражений, я высказала ему все, что думаю по поводу стражников, которые не связывают и даже не обыскивают своих пленников, подвергая эльфийских королей неоправданно высокой опасности. Серрала чувствовал, что виноват, а потому снес мою речь безропотно и трижды пытался извиниться. После чего он сослался на необходимость проверить состояние второго пленника, которого осторожили на конюшне, и быстренько сленял. Я взяла у барной стойки кружку пива и подсела к Ринальной, молодому рыцарю. Оба угрюмо молчали, глядя прямо перед собой. Они пили вино, напиток благородных людей. Что ж, я всегда знала, что у меня плебейские вкусы. Лично я предпочитаю пиво. Когда начал был сэр Джеффри дрожащим голосом, когда мы с Иван только встретились, И все было нормально. Она взяла с меня слово, что я щу за нее, если с ней что-нибудь случится. «Не советую», — сказала я. «С Гарландом тебе не справиться. Таких рыцарят, как сэр Джеффри, Гарланд кушает на завтрак. Десятками». «Гарланд мой вассал», — сказал Ринальдо. «И я несу ответственность за все, что он делает, ибо это он делает от моего имени». Если у вас есть к нему какие-то претензии... Иногда Ринальда такой идиот. Может быть, он еще грудь подставит, чтобы сэру Джеффри было удобнее всадить в нее клинок? Хотя молодой рыцарь и не был вооружен. Я убрала руки под стол и нащупала рукояти мечей, прикидывая, смогу ли я остановить молодого дурака, не лишая его жизни. У меня тоже рефлексы, знаете ли. Удары мечом плашмя. По голове. К счастью, по голове никого бить не пришлось. Сэр Джеффри не стал бросаться на идиота, которого я охраняю. «У меня нет никаких претензий», — сказал сэр Джеффри. «Напротив, я ваш должник». «Я так не думаю», — сказал Ринальдо. «Я ваш должник дважды», — повторил сэр Джеффри. «За эту историю с драконом и за город людей. Что вы намерены со мной делать?» «Ничего», — сказал Ринальдо. «Теперь, когда мы нашли леди его вы вольны идти на все четыре стороны». «И вы не держите на меня зла за Грамадона?» — поразился молодой рыцарь. «Нет», — сказал Ринальда. «Э, а я мог бы пойти с вами? В смысле, вы позволите мне сопровождать вас?» — поинтересовался сэр Джеффри. «Зачем?» — в свою очередь изумился Ринальдо. «Чтобы расплатиться с долгами», — сказал сэр Джеффри. «Может быть, мне представится случай оказать вам услугу, и тогда мы с вами будем в расчете». «Интересно, какую услугу ты собрался ему оказывать, красавчик?» — поинтересовалась я. «Я могу защитить его». «Вот это здорово», — подумала я. «Тридцати стражников, сэра Рала, Гарланда и, в конце концов, меня для этого уже недостаточно». «Если уж не справятся все вышеперечисленные, что сможет сделать этот цыпляк?» Я очень недипломатично фыркнула. Сэр Джеффри надулся. А я уже знала, что ему ответит Ринальдо. «Я распоряжусь, чтобы сэр Рала выдал вам меч». «Так и есть». Он согласился. «По-моему, это была не такая уж хорошая идея. Но я знала, что мне Ринальдо не переспорить». По крайней мере, сейчас и в этом вопросе. Дворянско-рыцарские заморочки постоянно ставят меня в тупик. Сверху доносились невнятные звуки. Что-то крупное тяжело упало на пол. «Пойду, подышу воздухом», — сказал Ринальдо, вставая за стола. Я прихватила свое пиво и отправилась за ним. Странно, что он оставил Гарланда наедине с пленником, косвенно дав свое согласие на пытки. Раньше он был более щепетилен. Впрочем, особого счастья Ринальда не испытывал. Он был мрачен, как сотня гробовщиков, и странная бледность приступала сквозь его магический загар. «Если этот парень не знает имени, которое меня интересует, горланд его убьет», — сказал Ринальда. «Не хочу тебя разочаровывать, красавчик, но горланд его убьет в любом случае», — заметила я. «Если парень не назовет имя, его смерть просто будет более мучительной». Рональдо вздохнул. «Как ты узнал, что эта девица явилась с Восточного континента?» «Догадался. Зачем ей понадобилось убивать Громадона? «Для нее не было разницы, какого дракона убивать». «И зачем же?» «Я объясню тебе все. Только если можно, чуть позже». «Как скажешь», — согласилась я, — «голова не болит?» «Откуда ты знаешь?» «Догадалась», — сказала я. «Я даже знаю, почему она у тебя болит». «И почему же?» «Корона давит», — сказала я. Он снова вздохнул. «Господи, какой же он нытик! Интересно, все эльфы такие или мне с ним исключительно повезло?» Никогда в жизни не носил короны. «Корона, красавчик, — это такая вещь, которая давит на голову даже тогда, когда она на нее не надета», — сказала я. «Потрясающе глубокая мысль», — пробормотал Ренальда. «И, к сожалению, она похожа на правду». Тремя часами позже Гарланд нашел нас в лесу, неподалеку от постоялого двора. Ринальдо так и не собрался с силами, чтобы туда вернуться». Да и я была далека от мысли занять комнату по соседству с той, где орудовал диверсант зеленых островов, рыцарь плаща и кинжала. Я только задавалась вопросом, сколько времени хозяину гостиницы потребуется, чтобы очистить апартаменты от следов допроса. «Он умер, сир», — сказал Горланд. «Этого следовало ожидать», — согласился Ринальда. «Он сказал что-нибудь перед смертью». Он назвал имя. «Мне будет позволено его услышать?» Ренальдо высказал некоторое нетерпение. «Конечно, сир. Боюсь только, что это имя вам не понравится», — сказал Горланд. «Лоуренс справедливый». «Кто это?» — спросила я. «Вы правы, Горланд, сказал Ринальдо. «Мне не нравится». «Что вы намерены делать теперь, сир?» «Мы отправляемся в гнездо Грифона», — сказал Ринальда. «Вот как?» — удивилась я. «И ты не собираешься надрать задницу этому Лоуренсу после всех усилий, которые мы затратили для выяснения его имени?» «Я не уверен, что это в моих силах», — сказал Ринальдо. «Зато я полностью уверен, что это не в моей юрисдикции». «Ты же король, красавчик!» «Не Вестланда», — сказал Ренальдо а Лоренс справедливый пользуется покровительством Людовика IV. «Крутой парень, да?» И «Еще какой крутой!» – вздохнул Ренальда. «Хорошо, что он не стал связываться с этим Лоуренсом. Впрочем, неужели Ренальда его боится?» «Мы все-таки заночевали на этом постоялом дворе, поскольку искать другое было уже поздно, Все прежние постояльцы разбежались после того, что учинили Гарланд и люди сэра Рала. Свободных мест было в избытке, и стражников удалось разместить не на конюшне, как обычно, а в человеческих условиях. Утром вернувшийся из леса Гарланд заметно прихрамывал на правую ногу, а на его щеке красовался самый шикарный порез, какой только можно сотворить при помощи очень острого меча. Любопытно, с кем же он сцепился этой ночью? Как выяснилось, Ренальда тоже стало любопытно. Но он задал немного не тот вопрос, которого я могла бы от него ожидать в данной ситуации. Вместо сакраментального «Кто это был?» Он поинтересовался. «Который по счету?» «Последний, сир», — ответил Гарланд, ничуть не удивившись вопросу. «Как давно вы заметили?» «С момента, как вы к нам присоединились», — сказал Ринальдо. До этого я только догадывался. Я не дурак, Гарланд. Простите, если я невольно ввел вас в заблуждение, сир. Ничего страшного. На кого вы на самом деле работаете, Гарланд? На вас, сир. Наверное, я задал неправильный вопрос, сказал Ринальда. Кто отдал вам приказ? Мне уже понятно, что это был не лорд, аларик Я не могу этого сказать. Я дал слово. «Разве это слово более важно для вас, чем просьба вашего короля?» — осведомился Ринальдо. «Впрочем, я не хочу вызывать у вас конфликт интересов и снимаю свой вопрос. Тем более, что догадываюсь об ответе». «Спасибо, сир. Вы очень проницательны». «Льстить монархам — это очень вредная привычка, горланд, сказал Ринальдо. «Не стоит вам ее приобретать». «Как скажете, сир». «Медицинская помощь вам не требуется?» «Нет, сир, я уже обработал раны». «В отдыхе не нуждаетесь?» «Нет, сир». «Чудесно», — сказал Ринальдо. «Тогда мы двинемся в путь сразу после завтрака». Гарланд кивнул и отошел от нашего стола. Ринальдо отпил еще кофе и полез за курительной трубкой. «И что бы это значило?» — поинтересовалась я. «Что именно?» «С кем он дрался сегодня ночью?» «С очередным своим братом», — сказал Ринальдо. «С пятнистой лианой». «Почему?» «Потому что очередной брат Гарланда желал мне смерти, а Горланд не желал. Подобное противоречие интересов часто приводит к летальному исходу». «Но о чем вы с ним говорили? Какой приказ? Кто его отдал?» И почему ты спросил, который это был по счету? «Видишь ли, тот стрелок, который ранил тебя вечер нашего знакомства, и тот парень, которому ты перерезала глотку, это не один и тот же эльф», — сказала Ринальда. «Сначала я думал, что один. Но в таком случае между покушениями был бы слишком большой перерыв, и это меня настораживало». «Ты хочешь сказать, что Гарланд...» Постоянно ошивался поблизости и ликвидировал остальных диверсантов, опекая нас, то есть меня, — подтвердил Ринальдо. Он прокололся только в одном случае — с тем парнем, которого ты прирезала. — И чей же приказ Горланд выполнял? — Полагаю, что одного из обитателей гнезда Грифона, — сказал Ринальдо, — которого именно мы выясним по прибытии в замок моего отца. «Интриги, интриги!» – пробормотала я. «Видать, ты здесь не единственный врун, красавчик!» овы Следующую порцию новостей принес сэр Рала. Лицо рыцаря было мрачнее лица девушки, которые только что сообщили, что она хранила свою девственность исключительно для жертвенного костра. «Боюсь у меня неприятности, Рика!» «Вижу! Выкладывай!» – сказал Ринальдо. «Мы больше не можем тебя сопровождать», — сказал сэр Рала. «Я только что разговаривал с графом Османдом по полевому телефону. Нам приказано срочно вернуться в графство». «Тебе повезло, что мы недалеко от его границ», — заметил Рика. «А чем вызван столь неожиданный приказ о возвращении?» «Король Людовик созывает свои войска к Хайгардену». «Ого!» — удивился Рика. «Ты спрашивал графа, с кем мы собираемся воевать?» «Спрашивал». Он сказал, что не знает. «Тогда я тебя просвещу», — сказал Ринальдо. «Мы собираемся воевать с Красным континентом». «Этого не может быть», — заявил рыцарь. «Потому что этого не может быть никогда. Разве океан высох?» «Я не хочу тебя расстраивать, но недавно изобрели такие штуковины, которые позволяют пересекать океан». «Сказал Ринальдо. Они ходят под парусами, используют энергию ветра, и люди их называют кораблями». «Ни у кого нет столько кораблей, чтобы перевести армию, способную угрож... угрожать Вестланду?» «Видимо, теперь есть. По крайней мере, Людовик в это верит». «Я не понимаю. Ты солдат Рала», — поучающим тоном сказал Ринальдо. «Солдату не обязательно понимать». От него требуется только точное выполнение приказов. Хоть ты и чародей короля все равно сволочь, сказал рыцарь, ничуть не обидевшись. Что ты сам намерен делать дальше? Двину домой. Разумное решение, сказал рыцарь. А что прикажешь делать с нашим пленником? С единственно выжившим пленником, мысленно поправила я. — Отвези его своему графу, — сказал Ринальдо, — а тот пусть захватит его с собой в Хайгарден. Тот есть над чем подумать. — Ты уверен, что правильно интерпретировал показания, выбитые твоим парнем? — Вполне, — сказал Ринальдо. — По крайней мере, это логично. — О чем вы? — поинтересовалась я. — Позже, — отмахнулся Ринальдо. «Но когда вы успели поговорить?» «Ночью». «Надо же! А я думала, он выходит в туалет». «Ты вообще не спал?» «Немного», — в очередной раз соврал Ринальда. «Ты оставишь нам лошадей рала?» «Конечно, приятель. Могу дожидать запасных. Ты же сам сказал нам отсюда до дома недалеко. Гораздо ближе, чем тебе».